Глава вторая. Когда четверо мужчин тяжелыми медленными шагами вернулись после обеда в первую комнату, за двумя ее маленькими оконцами, разбушевалось кипящее море метель. Огромные руки ветра сильными круговыми взмахами тщетно пытались уловить мелькающие в воздухе снежинки. Столб у ворот, похожий на человека, с мертвенно-бледным лицом, стоял застигнутый врасплох этим разгулом, Скалли бодрым голосом сообщил присутствующим, что на дворе метет. Гости голубого отеля, раскурившие трубки, встретили эту новость по-мужски невозмутимым, ленивым ворчанием. Своей отрешенностью от всего мира комнатушка отеля «Палас», сгудевшей в ней печкой, могла поспорить с островком, затерянным в океанских просторах. Сын Скалли, Джонни, вызвал фермера с седовато-рыжей бородой еще раз сразиться в Педро, причем интонации его не оставляли сомнений в том, что он высоко оценивает свое искусство игрока. Фермер принял вызов с презрительной и злобной миной. Они подсели ближе к печке и, раздвинув колени, положили на них широкую доску. Ковбой и приезжий с востока заинтересовались игрой. Швед держался в стороне, как бы не замечая их, но странное, ничем не объяснимое волнение не покидало его. Новая ссора, вспыхнувшая между Седобородым и Джуни, положила конец игре. Фермер встал, смерив своего противника ненавидящим взглядом. Он медленно застегнулся на все пуговицы и с чудовищно напыщенным видом вышел из комнаты. Деликатное молчание у печки нарушил громкий смех шведа. В его смехе было что-то ребячливое. К этому времени остальные уже начали настороженно приглядываться к нему, словно собираясь спросить, что с ним такое происходит. Обмениваясь шутками, трое у печки составили новую партию. Ковбой вызвался сесть с Джонни, после чего все они посмотрели на шведа и пригласили его в партнеры к приезжему с востока. Швед спросил, какая это игра, и, узнав, что она называется по-разному и что ему приходилось когда-то играть в нее только под другим названием, согласился сесть четвертым. Он подошел к игрокам с опаской, точно боясь, как бы они не набросились на него, опустился на стул, оглядел всех по очереди и визгливо рассмеялся. Смех этот был настолько неуместен, что приезжий с востока быстро взглянул на шведа, ковбой так и замер с открытым ртом, а Джонни придержал колоду неподвижными пальцами. Наступило короткое молчание. Потом Джонни сказал «Ну, давайте, отсаживайтесь". Сдвинув стулья, они подставили колени под доску, игра началась, и трое игроков так увлеклись ею, что забыли думать о странном поведении четвертого. Ковбой оказался партнером шумным, когда к нему приходили хорошие карты, он с размаху шлепал их одну за другой на импровизированный стол, а, забирая взятки, так сиял и гордился своим умением играть, что его противники кипели от негодования». Если в игре участвует такой шлепун, она неминуемо становится напряженной. физиономии у шведа и у приезжего с востока горестно вытягивались всякий раз, как ковбой со стуком выбрасывал на доску своих тузов и королей, а Джонни только похахатывал радостно сверкая глазами. Сосредоточенность мешала им замечать странность шведа. Все их внимание было устремлено на карты. Но вот во время очередной сдачи швед вдруг спросил Джонни. — А немало, наверное, поубивали людей в этой комнате? Игроки разъянули рты и недоуменно уставились на него. — Что это вы такую чепуху несете? — сказал Джонни. Швед снова залился дребезжящим смехом, в котором звучала показная отвага и дерзость вызова. — Не прикидывайся. Прекрасно ты все понимаешь, — ответил он. — Клянусь богом, нет, — негодующе крикнул Джонни. Сдачу приостановили, и они все трое в упор посмотрели на шведа. Джонни, видимо, решил, что ему, хозяйскому сыну, следует поставить вопрос ребром. «На что вы, собственно, намекаете, мистер?» — спросил он. Швед подмигнул ему, подмигнул многозначительно, с хитрецой, его пальцы, державшиеся за край доски, дрожали. «Ты, может, меня за деревенщину принимаешь? Может, думаешь, я здесь новичок, ни в чем не разбираюсь?» «Я его совсем не знаю», — ответил Джонни. «И наплевать мне, деревенщина вы или нет» я спрашиваю на что вы намекаете в этой комнате еще никого не убивали заговорил ковбой внимательно смотревший на шмеда все это время мистер да какая вас муху укусила? швед видимо решил что ему угрожают он задрожал уголки губ у него побелели он бросил умоляющий взгляд на приезжего с востока Но и в эту минуту напускной задор не оставил его. «Прикидывается, будто им не вдомек, о чем я спрашиваю!» С издевкой проговорил он, приезжий с востока промолчал, осторожно раздумывая. «Я тоже вас не понимаю», — последовал бесстрастный ответ потому как передернуло шведа было ясно что он усмотрел предательство в словах единственного человека от которого ждал если не поддержки то хотя бы сочувствия а, -а, -а я вижу вы все против меня я вижу вы ковбой услышав это совершенно остолбенел слушайте крикнул он и что есть силы швырнул колоду на доску слушать да вы куда гнете а Швед так стремительно рванулся с места, точно увидел змею у себя под ногами. — Я драться не намерен? — крикнул он. — Не намерен я драться. Ковбой лениво, не спеша вытянул свои длинные ноги. Кулаки у него были засунуты в карманы. Он сплюнул в ящик с опилками. — А кто говорит, что вы лезете в драку? — осведомился он. Швед быстро попятился в угол комнаты, руки у него из предосторожности были подняты на уровень груди, и все же он изо всех сил старался побороть страх. — Джентльмены! — послышался его срывающийся голос. — Я знаю, меня отсюда живым не выпустят! Я знаю, меня отсюда живым не выпустят! Он смотрел на них глазами умирающего лебедя. Снег за окнами мало-помалу голубел в сгущающихся сумерках, ветер накидывался на дом, и что-то равномерно билось, о дощатые стены точно это постукивал какой-то невидимка. Дверь в комнату отворилась, вошел Скалли. При виде трагической позы шведа он в недоумении остановился на пороге, потом спросил, что такое, что случилось. Швед не задержался с ответом. «Они хотят меня убить», — быстро сказал он. «Убить?» — воскликнул Скалли. «Вас?» «Да что это вы?» Швед раскинул руки жестом мученика. Скали резко повернулся к сыну. «Что случилось, Джонни?» Джонни сидел, насупившись. «А я почему знаю?» — буркнул он. «Сам ничего понять не могу». И он стал тасовать колоду с остервенением, щелкая картами, говорит, будто в этой комнате много кого поубивали, и будто его тоже убьют. Я не знаю, что ему вдруг померещилось. Сумасшедший, наверное. Скалли перевел вопросительный взгляд на ковбоя, но тот пожал плечами. — Вы, говорите, вас убьют? — снова спросил Скалли, обращаясь к шведу. — Да вы совсем спятили. — Нет, я знаю, — закричал швед. — Я знаю, как все будет. — Я сумасшедший, ну и пусть, пусть сумасшедший. Но что я знаю, то знаю. Лицо у него взмокло от пота. — Живым мне отсюда. Не выбраться. Вот что я знаю. Ковбой тяжело перевел дух, точно прощаясь с остатками разума. О, Господи, чуть слышно про он Скали круто повернулся к сыну. Это ты его довел? Джонни взорвался, не стерпев обиды. Господи боже, да я ему ничего не сделал. Швед перебил его. Успокойтесь, джентльмены, я сейчас уйду. Я уйду из этого дома, потому что... Сколько драматизма было в его обвиняющем взгляде. Потому что я не хочу чтобы меня здесь убили!» скали яростно накинулся на сына. «Ты скажешь, чертенок, что здесь случилось? Ну что, признавайся!» «Да отвяжись ты!» — в отчаянии крикнул Джонни. «Говорю, не знаю. Он, он сказал, что мы хотим его убить. Вот и все. А что с ним такое, я знать не знаю». Швед твердил свое, — успокойтесь, мистер Скали, успокойтесь, я уйду, я уйду из вашего дома, потому что я не хочу, чтобы меня здесь убили. Сумасшедший? И пусть сумасшедший, но что я знаю, то знаю. Я уйду, я уйду из вашего дома, успокойтесь, мистер Скалли, успокойтесь, я сейчас уйду. — Нет, вы не уйдете, — крикнул Скали. вы не уйдете до тех пор, пока я не разберусь, в чем тут дело. Если вас кто обидел, я с этим человеком сам расправлюсь. Это мой дом. Вы нашли приют под моей кровлей, и я не позволю, чтобы в моем доме людей обижали ни за что, ни про что». Он бросил свирепый взгляд на Джонни, на ковбоя и приезжего с востока. «Успокойтесь, мистер Скалли, успокойтесь. Я сейчас уйду. Я не хочу, чтобы меня здесь убили». Швед шагнул к двери, выходившей на внутреннюю лестницу. Он, видимо, решил ни минуты, ни медля взять свой багаж. — Нет, нет, — крикнул Скалли тоном, не допускающим возражений. Но швед, белый как полотно, шмыгнул мимо него и исчез за дверью. — Ну, — сурово проговорил Скалли. — Как прикажете это понимать? Джонни и Ковбой крикнули в один голос мы его не трогали взгляд ускали был холодный значит не трогали повторил он джони крепко выругался да я таких полоумных в жизни не видал мы ничего ему не сделали сидели и играли в карты а он не дав сыну закончить отец повернулся к приезжему с востока мистер бланк спросил он что они с ним сотворили приезжий с востока подумал Прежде чем ответить, я ничего плохого не заметил. Медленно проговорил он наконец. Скали прямо-таки взвыл. — Да как же прикажете это понимать? Он свирепо уставился на сына. — Ты у меня получишь, голубчик. Джонни вскипел. — Да что я такое сделал? — заорал он на отца.